Консуэлла узнала их настоящие имена и те более звучные прозвища, какие они носили тайно в своем братском кругу. Вестер, Эллопс, Теон, Гиллос, Эвриал, Делефон и так далее. Никогда еще Консуэлла не была окружена таким множеством благородных сердец и самобытных характеров.